Глава 107. В конце концов, Радаман двинулся дальше. Военный корабль вел себя так, будто даже не видел Алфея, хотя тот наверняка попал в поле зрения его сенсоров. Может быть, они достаточно хорошо притворились мертвыми. Это не имело значения. «Это наш шанс», — сказала она остальным. «Возможно, последний». Джан выглядел дерьмово, как будто принимал наркотики. ИМС на его руке корчился, И она поняла, что, скорее всего, так и есть. Плут создал себе новое тело. Двуногое, вроде бы, даже человеческое. Единственная проблема — он приделал голову вверх ногами. По позвоночнику пробежал холодок. «Смотрите», — Петрова указала на обзорные экраны. «Впереди и в центре висел коричневый диск «Рая-1», их цель. Она понимала, что возлагает слишком большие надежды на планету, которая выглядит такой унылой». Не было никаких гарантий, что высадка поможет им или повысит шансы на выживание, но это лучший вариант из всех возможных, она была уверена. Она вызвала экран с видом планеты крупным планом, шар разных оттенков коричневого и синего. С такого расстояния невозможно было разглядеть никаких человеческих построек. Но ну, он поставил точку над местом, где располагалась главная колония. Долиной между двумя невысокими горными хребтами. Это финиш произнесла она. А вот что мешает туда добраться. Она вызвала на экран десятки крошечных точек, вращающихся вокруг планеты. Там все еще находятся более сотни кораблей. Она коснулась нескольких точек, и на экране появились увеличенные изображения. С такого расстояния большинство кораблей были просто расплывчатыми пятнами, но в паре случаев можно было различить знакомые очертания. Гладкие, с вытянутой носовой частью транспортники, похожие на Артемиду и Алфея. Военные корабли типа «Радаманта» и корабли-колонии вроде персефоны А также корабли-разведчики с минимальным количеством мест для экипажа, в основном только двигатели и сенсорные панели. Фрахтовщики на 99%, состоявшие из грузовых модулей, скреплённых самыми хлипкими каркасами. Их было так много. Служба надзора отправила сюда много кораблей. Хотела бы я знать, о чём думала директор Лэнг. Зачем тратить столько людей? «Немыслимо», — сказал Джан. «То, что она... То, что они сделали...» Петрова покачала головой. «Мы посылаем сюда корабль. Он пропадает. Надзор посылает новый корабль на поиски первого. Второй перестаёт выходить на связь, и Лэнг посылает третий. И вдруг это... Это длится уже больше года». Джан фыркнул от отвращения. «И никто из них не справился. Должно быть, у них была та же миссия, что и у нас — установить контакт с колонией. Ни один из них не добрался. «Знаете, что я вижу?» — произнес Плут. петрову повернулась и посмотрела на робота. «Алгоритм решения проблемы, в которой неизвестны некоторые переменные». «Ты думаешь, у службы надзора имеется какой-то грандиозный план?» — спросил Джан. «Они бросают космические корабли в эпицентр проблемы, чтобы посмотреть, получится ли у кого-то из них так, что ли?» «Нет. Это метод проб и ошибок. Своего рода алгоритм, но я вижу здесь иное». Служба надзора не просто повторяет одно и то же. Каждый раз они посылают корабль другого типа. Вот только есть кое-что, что не даёт мне покоя. Алфей почти идентичен Артемиде, верно? Все остальные тоже это заметили. Стены в моей новой каюте даже выкрашены в такой же цвет, согласился Джан. И люди на Алфея. Ну, знаете, до того, как они... э До того, как они умерли, — сказал Плут. Петрова удивило что он споткнулся о бестактное выражение. Он изменился с их первой встречи У них был доктор, парень из службы надзора, пилот и робот. Прямо как у нас. «После твоих слов теперь меня это беспокоит», призналась Петрова. «Я проверил бортовой журнал «Алфея», и, похоже, их отправили сюда меньше месяца назад, незадолго до нашей отправки». Перевернутое лицо робота моталось вверх-вниз, пока он говорил. Петровой пришлось отвернуться, это слишком отвлекало. «Когда Алфей потерпел неудачу», — продолжал Плут, Они послали Артемиду. Готов поспорить, что если вы проверите корабли, которые они посылают, то обнаружите определенную последовательность. Алгоритм, использующий те же ингредиенты. Три человека и робот. Один и тот же тип искусственного интеллекта, одна и та же конфигурация корабля. Петрова на секунду задумалась. Ты считаешь, они постепенно получают все новые и новые данные? Каждый раз, когда надзор посылает сюда новый корабль, они узнают что-то новое наблюдая за тем, как корабль терпит неудачу. «Как погибает экипаж», — добавил Чжан. «Верно. Они получают чуть больше данных и используют их для разработки следующей миссии. И каким-то образом они определили, что с таким кораблем, как Артемида, с такой командой и такими пассажирами, как мы, наиболее вероятен успех». «Это уже кое-что», — сказал Чжан. Его глаза расширились. «Это хорошо, ведь так. Это значит, что у нас есть реальный шанс». «Мы лучшая возможность из всех, что придумала служба надзора. Мы можем стать теми, у кого все получится». «Может быть», — согласилась Петрова. «Или, знаете, с наименьшей вероятностью провалимся», — заметил Плут. «Мы еще не победили, и шансы против нас все еще до смешного высоки. Гораздо вероятнее, что мы окажемся всего лишь еще одной точкой на графике». Джан выглядел так, будто его сейчас вырвет. «Что?» — спросил Плут. «Я просто уточнил». Петрова нахмурилась. «Поправь свое чертово лицо», — велела она. Робот поднял руку и потрогал пластиковую голову. «Ой, простите, я надел ее в спешке». Он повернул лицо, пока оно не встало почти на место, только чуть-чуть кривовато.